Глава 25. Мать сына короля. В мае 1518 года Олси был назначен папским легатом и получил беспримерную власть над церковью Англии. Больше, чем у архиепископа Кентерберийского, выше которого он теперь стоял. Отныне перед Олси несли два креста, и про него начали говорить, что это самый горделивый прилад когда-либо живший на свете. Казалось, мечты кардиналов зайти на папский престол вот-вот станут реальностью. Но для достижения своей цели он по-прежнему нуждался в поддержке короля Франции и императора. Чтобы заручиться их содействием, Олси решил активно вмешиваться в международные дела. Как говорили, ничто не вызвало бы у него большую радость, чем призыв стать третейским судьей христианского мира. В 1518 году Олси от имени Генриха VIII ввел переговоры о заключении договора о всеобъемлющем и вечном мире между Англией, Францией и Святым Престолом, по условиям которого Максимилиан и Карл Кастильский обязывались не нарушать в одностороннем порядке мир в Европе. Чтобы скрепить договор с Францией, принцессу Марию решили обручить с дофином Франциском, наследником Франциска I, А Генрих и Франциск договорились встретиться в следующем году. Генрих поставил себе в заслугу заключение этого амбициозного союза, хотя переговоры в основном вел Олси, а сам король едва ли знал о положении дел. Однако Генрих отметил свое достижение серией пышных торжеств в Лондоне, которые обошлись ему в 9 600 2 880 000 фунтов стерлингов. Французское посольство, во главе с Гейомом гуфие де Бониве, адмиралом Франции, состоявшее из 80 модно одетых аристократов со свитами, прибыло в Англию 25 сентября. Во время аудиенции у короля гостям показали двухлетнюю принцессу Марию. Увидев Дионисия Мэммо, девочка закричала «Священник! Священник!», желая, чтобы он поиграл для нее. Король подхватил дочку на руки, а Мэмма послушно исполнил просьбу к великой радости маленькой принцессы. 3 октября в соборе святого Павла собрались члены королевской семьи, дворяне и сановники. Король с послами подошел к главному алтарю, где все подписали лондонский трактат и поклялись исполнять его условия. Олсе отслужил торжественную мессу, великолепие которой невозможно было описать. А Ричард Пейс произнес прекрасную и достаточно длинную речь на латыни, восхваляя своего государя, который сидел перед ним на троне, обтянутом золотой парчой. После этого король устроил для своих новых союзников обед в епископском дворце, а вечером Оолси дал во дворце йорк роскошный ужин, каких доселе не давал никто, даже Клеопатра или Каллигула. По окончании пира Генрих и его сестра Мария ввели в зал 24 танцора в масках. Среди них были сафолк невил Брайан, Кэрью, Гилдфорд, всеобщий любимец Генри Норрис, недавно появившийся при дворе, и любовница короля Элизабет Блаунд. Это был последний отмеченный в источниках случай, когда она появлялась на публике с Генрихом, хотя в то время у них наверняка были интимные отношения. После представления с масками на столы водрузили большие чаши до краев полные золотых монет и положили игральные кости, чтобы вся компания могла развлечься крупной игрой. После этого снова завели танцы, и они продолжались до полуночи. Через два дня в главном покое королевы в Гринвиче принцессу Марию обручили с дофином. На церемонии присутствовали король с королевой, кардинал Оолси, кардинал Лоренцо Кампеджо, представлявший папу, послы, придворные лорды и леди. Все, по словам джастиниана были в таких роскошных нарядах, каких я никогда не видел ни здесь, ни где-либо еще. Принцессу Марию одели в платье из золотой парчи и черный, украшенные драгоценными камнями, капор. Адмирал Бониве заменял будущего жениха. Олси поднял Марию и надел на ее крошечный палец перстень с большим бриллиантом, который был ей слишком велик. Девочка спросила Бониве, «Вы дофин Франции? Если да, я хочу вас поцеловать». И тем нарушила серьезность церемонии. После этого два кардинала благословили Марию и отслужили мессу со всей возможной торжественностью. На последовавшем за этим банкете королю прислуживали три герцога Норфолк, Саффолк и Бекингем, тайне порицавший союз с Францией, а также маркиз Дорсет. Королева, отягощенная большим животом, рано удалилась к себе, но веселье длилось до двух часов по полуночи. 7 октября в честь мирного договора и помолвки Состоялся турнир в Гринвиче, за которым последовали грандиозный банкет и живая картина, изображавшая даму, дельфина и крылатого коня Пегаса. Последний сообщал радостную весть христианскому миру. В тот вечер король был одет в длинную жесткую мантию из золотой парчи на горностаевой подкладке. Адмирал Бониве восхитился ею. Тогда Генрих великодушно сбросил ее с плеч и отдал ему. Через пару дней король взял гостивших у него послов на охоту в Ричмонд, после чего все отправились в Хэмптон-корт к Олси, устроившему поразительно экстравагантный банкет. Он не пожалел ни средств, ни трудов на то, чтобы французы привезли в свою страну блестящий отчет к чести короля и его страны. Повара-кардинала занимались стрипней день и ночь и приготовили несметное количество блюд — которые были поданы участникам торжества в обстановке, вызывавшего благоговейный трепет великолепия. Кроме того, гостям предоставили роскошные покои для сна. Французы, как свидетельствуют источники, были сражены и словно вознеслись в рай небесный. Отправляясь домой со множеством подарков, они оставили при дворе Генриха четверых родовитых заложников – в подтверждение добрых намерений своего государя. В свете Бониве было несколько дышавших свежестью молодых кавалеров, придворных фаворитов, которых Франциск I недавно наделил титулом «джентльмены покоев». Во время торжеств они работали в парах с любимцами Генриха, исполнявшими те же должности в его личных покоях, но не имевшими официальных титулов. Король, желавший устроить свой двор согласно тому же образцу и порядку, что у французского короля, поспешил исправить этот недочет и в сентябре 1518 года официально учредил должность джентльмена личных покоев. Ее занимали влиятельные молодые люди, которые служили ему, пользовались большим авторитетом в королевстве и были истинной душой короля». Олси, контролировавший другой центр силы при дворе, Тайный Совет, тревожился, видя, как усиливаются его соперники, обладавшие влиянием в той сфере, куда его полномочия не простирались, и находившиеся под особым покровительством короля. Кардинал опасался, как бы эти молодые фавориты не отстранили его от управления и собирался расправиться с ними при первой же возможности. Надежды Генриха на рождение сына вновь окончились разочарованием. В ноябре 1518 года королева Екатерина родила девочку, которая умерла, не дождавшись крещения. Через два месяца произошла еще одна смерть. Скончался Максимилиан. А это означало, что предстоят выборы нового императора Священной Римской империи. Генрих VIII был в числе кандидатов. Он отправил Ричарда Пейса в Германию, чтобы тот вел компанию в его пользу. В феврале 1519 года король провел неделю в гостях у сэра Николаса Кэрью в его поместье Беддингтон-парк рядом с Кройденом, Сурей. Местные жители готовились к этому визиту целый год. В доме Кэрью был внушительный по размерам главный холл с великолепной крышей на открытом каркасе из крепких брусьев, по образцу которой, как считается, была сделана кровля Хэмптон-корта. Примерно в то же время один из любимцев Генриха, сэр Уильям Комптон, несколько лет находившийся в любовной связи с леди Гастингс, сестрой Бекингема, получил от короля разрешение посвататься к графине Солсбери. Однако та отвергла предложение, и около года спустя церковный суд вынес Комптону приговор – за открытое греховное сожительство с замужней женщиной. В 1519 году король праздновал День Святого Георгия в Виндзоре с большой торжественностью. Затем он поехал в Ричмонд, а также в Гринвич и оставался там до мая. Олси воспользовался этим, чтобы очистить тайный совет от своих соперников. Он заявил его членам, что поведение молодых фаворитов, таких как сэр Николас Керрью, Фрэнсис Брайан, сэр Эдвард Невилл, сэр Джон Печи, сэр Генри Гилдфорд и сэр Эдвард Пойнс, идет вразрез с достоинством и честью короля. Они дают ему недобрые советы, побуждают ставить крупные суммы в азартных играх, слишком фамильярны с ним и позволяют себе такие вольности, что просто забываются. За такие вещи, хотя король по мягкости своей натуры страдает от них, он никого не отчитывает и не порицает. Но это было еще не все. Незадолго до того невил и Брайан, отправленные в Париж с дипломатическим поручением, опозорились. Сопровождая короля Франциска, когда тот инкогнито ехал верхом по улицам, они швыряли в людей яйца, камни и другие пустячные вещицы. Вернувшись домой, оба стали совсем французами в еде, питье и нарядах, а также приобрели пороки французов и их бахвальство. Они насмешливо сравнивали английский двор с французским, отпускали едкие шутки в адрес старших придворных и служителей двора и в целом вели себя вызывающе. Норфолк, Вустер и Болейн, говоря от лица остальных членов Совета, Потребовали, чтобы король положил конец этим выходкам, так как это плохо отражается на нем самом. Генрих, должно быть, понял, что их слова звучат здраво, и сразу, не увиливая, согласился исполнить просьбу. Вероятно, короля тоже беспокоила чрезмерная фамильярность любимчиков, которую он допускал и даже поощрял. А Востер, как лорд-камергер, вызвал самых злостных нарушителей порядка, снял их с должностей и приказал им покинуть двор, не добавив ничего особенного к своим обвинениям. Трое, включая Кэррию и Невила, были отправлены в Кале помогать в строительстве защитных укреплений. Остальным велели исполнять их официальные обязанности в графствах. Отставка сильно опечалила сердца этих молодых людей, но их падение мало огорчило умудренных опытом. Вместо них Олси призвал в тайный совет сэра Уильяма Кингстона, сэра Ричарда Уингфилда, сэра Ричарда Джернингема и сэра Ричарда Уэстона, четверых печальных, серьезных и стародавних рыцарей, которых любил король и на которых мог положиться кардинал. Несомненно, они поддержали бы все его начинания. Из молодых людей разрешили остаться только Генри Норису, когда-то служившему пожом в покоях, а потом, благодаря расположению Генриха, ставшему джентльменом-официантом. Норис, чей старший брат занимал должность ашера покоев, был человеком достойным доверия, вдумчивым и деликатным, и впоследствии сделался одним из самых близких к королю людей. Уолси, Норфолк и другие советники обрадовались, узнав о переменах. А Генрих, освободившись от влияния своих фаворитов, решил вести более серьезный образ жизни, свойственный зрелому человеку, стал уделять меньше внимания пирам и развлечениям и обратился к государственным делам. Бекингем имел шанс объединиться с опальными любимцами короля против Уолси, но упустил инициативу. Говарды с удовольствием глядели в спину фаворитам, но еще большую радость им доставило бы падение кардинала, вознесшегося так высоко. Аристократы по-прежнему были недовольны им. Норфолк покровительствовал бывшему наставнику короля Джону Скелтону, который примерно в это время сочинил несколько особенно непристойных виршей с нападками на кардинала, обвиняя его в честолюбии, бесстыдстве, порочности, насмехаясь над его грязным происхождением. В одном из этих стихотворений под названием «Колин Дурень» все зло в Англии вменяется в вину развращенным клирикам. В другом говорится «Зачем ты не едешь никак ко двору? Туда, где король?» или «В Хэмптон?» «Двор королевский главнее всех», но хемптонский больше имеет успех. Олси пришел в такую ярость, что приказал арестовать Скелтона, однако поэт успел найти убежище в Вестминстерском аббатстве. Скелтон никогда не боялся открыто высказывать свое мнение. Примерно в 1516-1519 годах он написал нравоучительную пьесу «Великолепие». Это единственное его драматическое произведение – дошедшая до нас. В ней Скелтон резко порицает короля за неумеренное пристрастие к удовольствиям и советует ему найти компромисс между показной роскошью и скаридностью. Однако монарх не слушает разумных доводов, прогоняет мудрого министра, которого зовут «умеренность», и дает слишком много власти другому, взбалмошному и расточительному по имени «Вольность». Это было укоризненное послание бывшему ученику, не слишком завуалированное. «Великолепие» задало тон придворной драме 1520-х годов, в которой часто звучали сатирические мотивы. Олси сам заказал несколько таких произведений и стал мишенью для насмешек в других, хотя вряд ли последние исполняли при дворе, пока кардинал был у власти. Многие пьесы сочинялись на античные сюжеты. К 1519 году относится первая из известных нам пьес на латыни, «Добрая комедия Плафта», которую исполняли для короля. Вскоре после этого по инициативе Олси во дворце «Йорк Плейс» поставили пьесу Плафта два нехма». В 1519 году король поручил Пьетро Ториджано возвести для себя гробницу в Виндзоре, которая достойно отражала бы величие самого государя и его свершений. Предполагалось, что это будет огромный монумент из белого мрамора и черной яшмы, на четверть больше надгробия Генриха VII. Сверху предполагалось поставить триумфальную арку с конной статуей короля, окруженного 142 ростовыми фигурами из золоченой бронзы. Ториджана взялся завершить работу за четыре года и две тысячи тысяч фунтов стерлингов. В том же году Генрих пригласил к себе на службу знаменитого немецкого математика и астронома Николауса Кратцера, выдающегося человека, который блистал остроумием и находился в дружеских отношениях с Иразмом из с Альбрихтом Дюрером. Мор называл его своим большим другом, И когда Крацер в 1516 году приехал читать лекции в Оксфорде, сделал его учителем своих детей. Вскоре Генрих VIII обратил внимание на ученого и назначил его своим астрономом и часовщиком. Исполняя вторую должность, Крацер конструировал солнечные часы и другие типы часовых механизмов. Он оставался на службе у короля до конца правления – хотя так и не научился хорошо изъясняться по-английски. Королю он говорил, что 30 лет — это недостаточный срок для выполнения такой задачи. Генрих с нетерпением ждал исхода императорских выборов, которые состоялись 28 июня 1519 года. Он снова гостил у Бекингема в Пенсхерст-плейсе. Когда прибыл Ричард Пейс, с известием о том, что Карл Кастильский стал императором Карлом Пятым. Генрих, игравший в теннис с французскими заложниками, принял Пейса ласково и отнесся к досадному известию без особого разочарования. Пейс сообщил королю, сколько денег Карл потратил на подкуп выборщиков. Как сказал ему Генрих, он очень рад, что не дошел до такого. Затем король настоял, чтобы Пейс отужинал с ним и, как записал сам Пейс, наговорил множество таких хороших слов, каких я не заслуживаю. Из-за пристального интереса Генриха к выборам императора его встречу с Франциском I отложили до следующего года. В ознаменовании твердости своих намерений оба монарха договорились не бриться, пока не увидят друг друга, И вскоре у Генриха отросла борода, которая выглядела как золото. Королеве Екатерине очень не нравилась эта растительность на лице Генриха. Она каждый день настоятельно просила его, чтобы он побрился ради нее. И Генрих сдался. Дипломатический инцидент был улажен матерью Франциска, Луизой Савойской, которая заявила, что любовь, которую испытывают друг другу короли, заключена не в бородах, а в сердцах. Очевидно, Екатерина еще имела влияние на Генриха, но шестилетняя разница в возрасте между ними становилась все более заметной. Франциск I, получавший отчеты от послов, в 1519 году отзывался о Екатерине как о старой и бесформенной, тогда как король, по словам Джустиниана, по-прежнему был гораздо красивее любого монарха в христианском мире, очень хорош собой, и вся его фигура была восхитительно пропорциональной. Природа не могла сделать для него больше. Природа действительно сделала для Генриха больше, чем могла Екатерина. Примерно в июне 1519 года Элизабет Блаунд родила ему сына, славного ребенка мужского пола, красотой, пошедшего и в отца, и в мать. Малыша назвали Генри Фицрой. Он родился в доме, известном как Иерихон, в блэкморе рядом с Чиппинг-Онгаром, Эссекс. Король купил это здание у августинского монастыря Святого Лаврентия, основанного в блэкморе около 1160 года. Настоятелем обители около 1527 года стал Олси. Иерихон был окружен рвом и огражден высокой кирпичной стеной. Ров соединялся с рекой Кан, которую местные жители именовали Иорданом, откуда и происходило название дома. Иерихон уже приобрел известность как одно из мест, предназначенных для тайных забав короля. Генрих приезжал туда для свиданий с Элизабет и навещал ее там во время беременности. В доме имелись личные покои, и внутренние комнаты, которые держали в секрете по желанию его милости и не проводили там сколь-нибудь крупных починок. Когда Генрих был там, придворные говорили, что он ушел в Ерихон. Тем не менее, после рождения сына Генрих, который, вероятно, ощущал отсутствие мужского наследника как удар по его мужскому достоинству, отбросил осторожность и признал мальчика своим сыном. Олси был восприемником на крестинах, а потом взял на себя заботу об отпрыске короля. В первые годы жизни мальчик, судя по всему, оставался с матерью. Элизабет Блаунд, которую с тех пор стали называть матерью сына короля, не вернулась ко двору, а ее любовная связь с Генрихом, видимо, прервалась. Олси быстро выдал ее замуж за одного из молодых людей, которым покровительствовал обеспеченного юного джентльмена по имени Гилберт Тейлбойс. Отец Гилберта, безумный лорд Кайм, находился на попечении герцога Норфолка. Поместьями Кайма управляла корона, направляя доходы его сыну, однако после заключения брака земли в Линкольншире и Сомерсете отошли к Гилберту, а парламент выделил Элизабет значительное приданное. Враги кардинала заработали на этой истории политический капитал. Олси, по их словам, побуждал наших юных джентльменов к тому, чтобы они, женясь на богачках, вроде Бесси Блаунд, превращались в содержанок. Тейлбойса возвели в рыцари в 1525 году, и он стал членом парламента Линкольна, а также шерифом этого графства. В браке у него родилось трое детей — но в 1530 году он скончался. Четыре года спустя его вдова отвергла сватавшегося к ней лорда леонардо Грея и вышла за подопечного короля Эдварда Файнса де Клинтона, девятого барона Клинтона, который был на 14 лет моложе ее. Элизабет родила ему трех дочерей и умерла в 1540 году. Олси недолго торжествовал над фаворитами короля. К осени 1519 года Генрих, несмотря на его протесты, возвратил почти всех изгнанных джентльменов в личные покои, где они служили бок о бок с протеже кардинала. Некоторые из них присутствовали на банкетах, устроенных королем и королевой в Бьюли для французских заложников 3 и 4 сентября. После этого фавориты прочно закрепились при дворе. 4 февраля 1520 года король присутствовал на свадьбе Мэри, дочери сэра Томаса Болейна и 24-летнего Уильяма Кэрью, подававшего надежды джентльмена личных покоев, который через свою бабку Элеонору Бафорт приходился дальним родственникам Генриху. Кэрью был выходцем из прославленного диванширского рода. Его портрет, недавно атрибутированный как произведение Гальбейна, находится у одного ирландского коллекционера. В замке хевер хранится портрет некой леди по имени Мэри Болейн, ошибочно приписываемый тому же мастеру, но он, вероятно, датируется 17 или 18 веком. Молодоженам, у которых был загородный дом, Рочфорд-Холл в Эссексе, выделили квартиру при дворе, рядом с покоями короля, и осыпали милостями. Генрих был очень высокого мнения о Кэрью, которому, судя по всему, предстояло пойти далеко. Для этого имелись очевидные причины. В какой-то момент, вероятно, еще до вступления в брак, хотя точное время определить трудно, Мэри Болейн стала любовницей короля вместо Элизабет Блаунд, но еще до того она приобрела сомнительную репутацию. Мэри отправилась во Францию с Марией Тюдор в 1514 году и после отъезда той в 1515 осталась при французском дворе на службе у королевы Клод. А редкая дева или жена покидала этот двор целомудренной, отмечал Брантум, и Мэри, конечно, дарила свою благосклонность направо и налево. Среди ее любовников был Франциск I, который, упоминая о том, сколько раз он катался на ней верхом, называл Мэри «моей английской кобылой», а по прошествии двадцати лет отзывался о ней как о распутной девке, самой гнусной из всех. Мэри вернулась в Англию приблизительно в 1520 году. Учитывая ее прошлое, можно сказать, что ей повезло заполучить такого мужа, как Уильям Кэррю, но, вероятно, решающее значение имел интерес к ней короля. Генрих поддерживал эту связь, принимая еще больше мер предосторожности, чем во время предыдущей, поэтому о ней не сохранилось почти никаких свидетельств современников. Мы знаем об этом увлечении короля, потому что в 1528 году он обратился к папе за разрешением на брак с Анной Болейн. Из-за отношений с ее сестрой он находился в недопустимом сродстве с ней. Известно, что в 1523 году у Генриха был корабль «Мэри Болейн», но он не называл судно в честь своей любовницы, а купил его у отца Мэри вместе с другим, Анна Болейн. В 1525 году король милостиво произвел Томаса Болейна в пэры Это, вероятно, было связано с положением дочери последнего, которое он, похоже, не стеснялся использовать к своей выгоде. В 1524 и 1526 годах муж Мэри получил обширные земельные угодья, а в 1526, кроме того, был назначен смотрителем дворца Гринвич. В 1524 году Мэри родила девочку Кэтрин, а 4 марта 1526 сына Генри, который, как говорили, был очень похож на короля. В 1535 году Джон Хейл, викарий Айлворта, утверждал, что некая монахиня из близлежащего аббатства Сайон показывала ему юного господина Кэрью и говорила, что мальчик – побочный сын короля. Однако сам Генрих – уже признавший одного внебрачного отпрыска и по-прежнему переживавший из-за недостаточного числа наследников, наверняка объявил бы о своем отцовстве и в этом случае, если бы тот Кэрью действительно был его ребенком. Вероятно, связь Мэри с королем прекратилась до 1526 года. К этому времени... Генрих уже испытывал роковую влюбленность в ее сестру.